Вдруг что-то ударило его по щеке. От неожиданности Знаев щелкнул зубами и едва не прикусил язык. Это был клубок водорослей размером с хороший кулак. Узловатые нити, твердые, как леса, прилипли к лицу и на несколько мгновений лишили Знаева возможности видеть и дышать — Потом их смыло, но почти тут же новые длинные плети намотались на шею, скользнули ниже и застряли между доской и грудью. Из темноты стали появляться, двигаясь прямо на знаева новые новые космы водорослей, едва торчащие над водой. Вскоре они были уже повсюду, огибая доску справа и слева, ударяя в нос, забиваясь под грудь и живот, во все щели между телом и поверхностью доски. Вынужденная тащить больший груз, доска ушла глубже под воду и почти утратила управляемость. «Вот что, оказывается, меня убьёт», — подумал Знаев. «Ни волны, ни ветер и не холод». Они были в своей стихии. Океан приходился им родным домом. Они плыли, выполняя свою программу. Оторваться от братьев в одном месте проплыть десять миль или тысячу и снова прикрепиться ко дну. Если не повезёт, их выбросит на берег и засыплет песком или изжарит солнцем. Если повезёт, они образуют новый подводный лес. Волна стала длиннее и гораздо ниже, и глазам Знаева вдруг открылась почти полмили ровной водной глади, повсюду покрытой водорослями. Может быть, энергию волны погасила именно растительная масса на поверхности. Теперь Знаев оказался словно в болоте. Ветер ослаб, вода как будто встала, и человеку на доске показалось, что он тоже остановился. Он был сплошь облеплен водорослями, но при этом не тонул, наоборот. На спокойной воде держаться было заметно легче. Сходство с болотом усиливалось, От усталости веки стали падать на глаза, и мир утратил чёткость. «Всё время что-то происходит», — подумал Знаев. «Вода разная. Нет двух одинаковых волн или одинаковых гребней. Впрочем, неважно. Судя по всему, я уже умер. Я чувствую воду в лёгких и в желудке, и водоросли во рту». Я мог бы их жевать, если бы имел силы двигать челюстями. Я ничего не слышу и не ощущаю запахов. Руки, ухватившие нос доски, кажутся чужими. Разжать пальцы не смогу, даже если бы захотел. А красный огонь впереди — это, конечно, Харон, старик-лодочник. Мне, правда, нечем ему заплатить — Древние греки совали покойникам в рот монетку. У меня с собой ничего нет. Предложу в уплату доску. Я отдал за неё двести долларов. Если старик берёт деньги, значит, жадный. Попробую уговорить. Медленно, очень медленно его опускала вниз, в бесконечно длинную чёрную долину и столь же медленно поднимала на бесконечно пологий холм и он переваливал верхнюю точку, как будто перелетал. А когда оказывался наверху, если были силы всмотреться если вода не заливала глаза, он видел на горизонте красный огонь. И хотя уже не было сил держать курс, красная точка почему-то оказывалась прямо впереди. Здесь было почти хорошо. Поверхность океана засветилась и сделалась такой же, как небо, где плотные облака лишь едва пропускали лунное сияние. Зная его, показалось, что мир перевернулся, и его несёт по небу, и если он утонет, то это будет вовсе не движение вниз, а наоборот — восхождение. Утонуть в небе — это было совсем не страшно. Он расслабился и даже заснул на секунду или две — или потерял сознание от усталости, чтобы тут же вернуться в ту же бесконечную воду. Но и эти мгновения забытья освежили Знаева. «Я ещё живой», — сказал он. «Я ещё здесь». Он испытал короткий, но чувствительный прилив сил, и с ним вернулось исчезнувшее желание спастись, что-то придумать, найти способ — Но тут же пропала. Красная звезда горела. Глаза жадно ловили отблеск рубинового луча на краях водяных гор. «Надо плыть за ней», — подумал Знаев. «Она не просто так появилась. Это единственная алая искра посреди мрака. Она существует ради меня. Она горит, чтобы я не обезумел». Она не даёт надежду, только свет, но и его мне достаточно. Надо идти за своей звездой. Надо уметь смотреть, надо уметь увидеть и распознать свою звезду, и дальше она сама поведёт человека. Каждому светит его огонь, и у каждого он самый яркий». Теперь он перестал чувствовать и ноги тоже. Осталась только спина и горящая шея, но и она отказывалась держать голову над водой. Водоросли снова облепили лицо и попали в ноздри. Он мог дышать только ртом. Он продолжал удерживаться на доске, но не мог держать прямо голову. Не захлёбывался, но уже ничего не видел, кроме живой водяной ямы, раскрытой ему навстречу. И ещё слабый красный отблеск, остаток красного луча, посланного кем-то, кто навсегда остался неизвестным. Исчезновение Знаева обнаружилось только спустя пять дней, когда подошёл срок платить за комнату в мотеле. Менеджер ждал ещё день, надеясь, что русский парень загулял или, что, вероятнее всего, уехал в Вегас. Почти все туристы в какой-то момент обязательно уезжали в Вегас и там застревали, кто на сутки, кто на месяц, в зависимости от толщины кошелька. «Уж такое-то место Вегас. Приехать легко, а уехать сложно». Подождав сутки, менеджер проверил запись с камеры наблюдения и увидел, как однажды вечером русский парень вытащил из кузова своей машины доску для серфинга и ушёл вместе с доской в темноту. Менеджер позвонил в полицию. Полицейские чины осмотрели комнату и спросили менеджера, есть ли догадки, на какой именно пляж мог пойти постоялец. На что менеджер пожал плечами. «Это свободная страна». В машине, не открывая её, увидели сквозь стекло полотенце и гидрообувь, непромокаемые боты, используемые для плавания в холодной воде. «Он серфер, точно», — сказал менеджер. Полицейские связались с береговой охраной и предупредили менеджера, что если будет найден подходящий по описанию утопленник, менеджеры попросят выполнить гражданский долг и опознать тело, на что менеджер пожал плечами вторично. Но среди утонувших в те дни на городских пляжах все до единого были уже опознаны. Береговая охрана отправила вертолёт, но поиски не дали результатов ни тело ни доски так и не нашли читал игорь князев